Только столь молодой человек мог сказать такое об этой ужасной сцене. Он мотнул головой в сторону картины, указывая на епископскую тиару, так похожую на его собственную, из того возраста, в котором находились вы, дорогой Гавира. Все это выглядит очень отдаленным. А для нас эта картина стала гораздо ближе, вам не кажется, Дон Октавио? Старый банкир покачал головой, прищуривая свои зоркие глаза хищной птицы. На самом деле, монсеньор Корво был лет на двадцать моложе его. Но архиепископ Сивильский любил придавать себе солидности. «Пенчо из породы победителей», — возразил Мачука. «И не боится, что ему погасят свечу». Его глаза за морщинистыми веками лукаво поблескивали. Одна рука мачуки лежала в кармане его двубортного старого покроя пиджака, другая висела вдоль тела, почти такая же костлявая, как та, что гасила пламя, на картине Вальдеса Леали. Архиепископ понимающе улыбнулся. «Все мы зависим от воли Господа нашего», — произнес он профессиональным тоном. Гавира расчел за благо согласно кивнуть, глядя на старого банкира, и тот правильно понял его взгляд. Мы говорили о твоей церкви. Улыбка Акелина Корвы не изменилась при слове «твоей», и Гавира счел это добрым предзнаменованием. В конце концов, архиепископство должно было получить существенное возмещение, не считая обязательства банка Картухана воздвигнуть церковь в другом месте и создание специального фонда для цыганской общины. Эту идею ловко протащил архиепископ. Что ж, в конце концов, кому-то ведь пришлось заплатить за таз, в котором мыл руки Понтий Пилат. Пока еще эта церковь его преосвященства, вежливо уточнил Гавира, никогда не отказывавший никому в возможности для достойного отступления. Он знал, как это может быть опасно. Монсеньор Корво поблагодарил его за корректность жестом руки, на которой сверкал перстень. Поскольку речь зашла о храме, пожалуй, требовался официальный комментарий с его стороны. «Конфликт достойный сожаления», — произнес он, мысленно перебирая все подходящие к случаю фразы. Но неизбежный дополнил Гавира, придавая своему лицу сочувственное выражение. Его серьезный тон должен был означать Мы с вами мужчины, и мы сознаем, что во имя прогресса иногда приходится принимать такие решения. Уголком глаза он заметил, что лукавый блеск за прищуренными веками Октавио Мачуки стал ярче, и вспомнил, что старику отлично известна такая деталь среди предложений, сделанных банком Картухана, его преосвященству фигурировал. «Секретный доклад о поведении и поступках, противоречащих целибату» нескольких священнослужителей его и епархии. Все они пользовались большой любовью среди своих прихожан, так что публикация этого доклада, содержащего фотографии и заявления, произвела бы немалый шум. Акелина Корва не располагал ни средствами, ни властью, чтобы решить эту проблему, и скандал мог вынудить его к принятию таких решений, которых он сам желал меньше, чем кто бы то ни было. Эти священники были хорошими людьми, а во времена перемен, когда немногие избрали этот путь, любое непродуманное решение могло повлечь за собой негативные последствия. Поэтому монсеньор с чувством облегчения согласился на предложенный говерой компромисс чтобы купить и заблокировать упомянутый доклад. В лоне католической церкви отложить решение проблемы уже означало решить ее. Как бы то ни было, заключил Гавира, вряд ли Октавио Мачуки известны все подробности этой операции. Хотя взгляд старого банкира заставил его заподозрить, что тот все-таки в курсе. Достаточно неловкая ситуация, если иметь в виду, что сам Гавира — заплатил одному частному агентству за составление злосчастного доклада, а потом воспользовался своими связями в прессе, чтобы представить архиепископу как услугу то, что на самом деле являлось безупречно проведенным актом шантажа. «Его преосвященство гарантирует свой нейтралитет», — проговорил Мачука, все еще наблюдая за реакцией Гавиры. Но он только что говорил мне, что дисциплинарное разбирательство относительно отца Фера идет черепашьим шагом. По-видимому, его глаза совсем сузились, превратившись в едва заметные щелки, священнику, присланному из Рима, не удалось собрать достаточного количества доказательств против него. Монсеньор Корво поднял руку, давая понять, что хочет возразить. «Дело обстоит совсем не так», уточнил он своим хорошо поставленным голосом, столь внушительно звучавшим сам Вона. Отец Лоренцо Куарт прибыл в Севилью не для того, чтобы предпринимать что-нибудь против священника храма Пресвятой Богородицы слезами орошенной, а с целью предоставить Риму особую информацию. С выразительными модуляциями Прилат напомнил собеседникам, что из формальных соображений архиепископство Севильское не может действовать напрямую, и обрисовал основные моменты имеющейся сложной проблемы. Пожилой священник, несоблюдение церковной дисциплины и так далее. Время, сказал он, уже сложилось определенное мнение, хотя и не единогласное. Тут Акелина Корва, уклонившись от взгляда Гавиры, посмотрел на Октавио Мачуку, как бы спрашивая, стоит ли продолжать. Однако лицо священника было непроницаемо. Так что его преосвященство уточнил, что отец Лоренса выполняет возложенную на него миссию менее эффективно, чем хотелось бы, о чем он, архиепископ, уже лично информировал свое начальство, но в этом деле у него связаны руки. Он наблюдает за Каридой со зрительской трибуны, если в его устах уместно сравнение столь светского характера. Он надеется, что ему удалось достаточно ясно очертить сложившуюся ситуацию. Это значит, раздраженно сдвинул брови Гавира, что отец Ферро в ближайшее время не будет отстранен от своих обязанностей. На сей раз архиепископ поднял обе ладони, как будто говоря, ступайте, месса окончено». Да, более или менее. Произнося эти слова, он смотрел не в глаза Гавиря, а ниже. На узел его галстука. Конечно, это пройдет, но не сегодня и не завтра. Возможно, через пару недель. Он неловко покашлял, максимум через месяц. Я уже говорил вам, это дело находится не в моих руках. хотя, разумеется, все мои симпатии на вашей стороне. Гавира возвел взгляд на полотно Вальдеса Лиаля, чтобы дать себе время успокоиться. Ему хотелось закусить губу или кулаком разбить нос архиепископу. Глядя в пустые глазницы смерти, он мысленно сосчитал до десяти, после чего заставил себя изобразить на лице улыбку. Мачука не сводил с него глаз. Черещур долго, верно? Он обращался вроде бы к архиепископу, однако щелки его хищных глаз, похожие на узкие амбразуры, были нацелены на гавиру. Монсеньор щел, что ответить он обязан. Что касается его возможностей, уточнил он, то пока не придет распоряжение из Рима, и отец Феро будет продолжать служить свою мессу по четвергам, сделать ничего не удастся. Гавира не мог скрыть раздражения. «Возможно, вашему преосвященству не следовало доводить это дело до сведения Рима», — жестко произнес он. «Вы могли сделать все своей властью, когда был подходящий момент».